Глава 22. В кои-то веки не болит голова. Даже лучше. Намного лучше. Все эти распаковывающиеся знания, полноводной рекой текущей в мой мозг, превратились из полноводного потока в настоящее вливающееся море, но так куда легче. Намного легче. Взгляд и разум перестают цепляться за обрывки формул, за куски статей, за цифры и символы. Процесс просто идет с намного большей скоростью, чем раньше. А голова не болит. Сталь нагрета почти до бела, но я еще подожду. Не буду спешить, не хочется. Мне хорошо. Было бы совсем хорошо, если бы не вой сидящего внутри демона, хотя он, этот тоскливый... Пробирающийся звук разносится теперь по всей камере. Его издает моя глотка. Не имею ничего против. Просто вишу и наслаждаюсь в ожидании, пока сталь станет белой. Затем я ее порву. Есть некая изощренная ирония в том, что я впервые получил то, что мне должно было достаться по праву рождения, лишь придав все и вся в этом мире. Демон воет. Или я вою? «Неважно, наши эмоции с Эйлаксом разделены, а вот ртом я ему могу позволить пользоваться для выражения обуревающих его чувств. Он, рот, мне пока не нужен. Что мне нужно, так это когти. Острые, тонкие, крепкие настолько, что гладий показался бы подтаявшим сливочным маслом. То, что нужно, чтобы аккуратно надрезать толстые кандалы» а затем, дернув рукой, освободить конечность. За остальными дело не встает. Коготь аккуратно режет размягчившийся металл, затем следует рывок рукой или ногой, и... Я свободен. Дверь выбиваю с ленивого пинка, делая шаг наружу. Затем оглядываюсь. Никого нет. Действительно кризис. Припахали всех, кого могли. Тем лучше. Размышляю пару секунд... Не поискать ли свою одежду, затем прихожу к выводу, что незачем. Она просто сгорит на мне, да и не соответствует мой внешний облик сейчас размерам, по которым ее шили. Я сейчас крупнее, шире, с чуть более длинными руками, маленькими черными рожками на лбу и длинными когтями на пальцах. Горящие угли глаз внушают. Не так уж и изменился. Но зато исходящий от моего тела жар заставляет подвернувшееся зеркало лопнуть. Одержимость. «Да, отец, знал бы я, что это так ощущается, то чувствовал бы тогда себя куда более обделенным. А теперь ты можешь мной гордиться. Ни один Эмберхард еще не становился одержимым сущностью такого порядка». «Заткнись, предатель!» «Я бы рад над тобой пошутить, сказав, что был в курсе происходящего, но, увы, Эйлакс, не могу», — говорю я беснующемуся демону, неспешно идя обнаженным по коридору. «Это будет совершенно неправдой». «Не верю!» — бушует Эйлакс. «Снова начинает реветь внутри меня, исходя от бессильной злобы. Встречаю группу людей, их четверо. Они совершенно не готовы к появлению пышущего жаром обнаженного мужчины из-за угла, занятые проводкой» на встроенной стенной панели. От моего рывка металлический пол под ногой деформируется. Два взмаха когтистыми руками и четыре трупа падают на землю. Поспешно отхожу, чтобы не слышать шкварчания начавшего поджариваться человеческого мяса. Зря убил так быстро. Или нет? Кого-то допросить – проблема, слишком силен исходящий от меня жар. Нужно сосредоточиться на другом, внутри бушует энергия, безопасная, не путающая мысли. Ее нужно перенаправить в конструктивное русло. Это очень сложно. Отправить посыл арку требует огромного волевого усилия, но это прекрасный момент, чтобы заставить ворона каркнуть дважды. Уокер и Праудмур должны не только проконтролировать поверхность острова, но и приземлить дирижабль. Это крайне важно. Второе усилие дается куда легче. Я сдерживаю дармовую энергию, не позволяя ее излишком испариться в виде жара. Частично. Но это еще и еще ускоряет развертку ранее хранящихся у меня в душе знаний. Вот это важно. Жить дальше с головной болью совсем мне не нравится. Нужно... Пользоваться моментом. Поднимаюсь на уровень вверх. Вырвавшийся из арта рев, вновь потерявшего над собой контроль демона, пугает троих женщин, мывших полы. Убежать они не успевают, зато пара вооруженных людей, снова людей неодержимых, начинают палить по мне из автоматов. Неприятные покалывания, тут же зарастающие следы от пуль. Интересно наблюдать, как свинец, неглубоко проникая в тело, одновременно выдавливается регенерирующей плотью и при этом течет от жара, как будто я кровоточу металлом. Люди мертвы, разорваны в клочья. Это совершенно излишне, но мы сейчас с Айлаксом частично одно существо. Они причинили боль, они подправили мои удары, чтобы превратить тела в распотрошенные обугленные трупы. Неважно. Все равно на острове должны умереть все». «Докажи!» — ревет демон. «Мне это не нужно!» — ускоряю я ход. «Но в память о нашем долгом, хоть и не очень плодотворном общении, почему бы и нет? О чем-то я начал догадываться, лишь когда этот иудей сказал, что клетка, отрезающая узника от всех видов энергии, у них восемь лет. Посчитай, когда тебя в меня засунули». Эйлакс затихает, а я, прояснившийся без его воплей головой, ускоряюсь. Нужно найти зал, в котором местные знатоки потустороннего и земного проводят свой большой совет. Подземным я сейчас иронично считаю предательство. По сути, даже живших здесь смертных предали их хозяева, использовав как декорацию для имитации штурма. Нет вечных союзников, есть вечные интересы. Вновь люди, еще и еще. Их все больше и больше, кричащих, паникующих, пытающихся убежать, падающих с распоротыми телами и трещащими от моего жара волосами. Стараюсь убивать быстро и чисто, целюсь черными когтями в голову или на худой конец по артериям. Это несложно, просто портит настроение. Спасает мысль, что позже все эти люди, оставшись в живых, будут вынуждены умирать очень долгой и мучительной смертью от голода на этом острове. «Ты что-то знал раньше?» — подает голос Эйлакс. «Догадывался!» «Разумеется, но видишь ли, со мной ведут...» Нет. «Неправильно. Меня ведут по сложному пути и держа в неведении. Относительно прикрытия, разумеется. Поэтому, получив в подарок маску, я никак не мог подумать, что целью этого аттракциона невидомой щедрости являешься ты. Сволочь!» – коротко характеризует меня демон. «Он, разумеется, прав. Ты тоже». Парирую я с полным осознанием своей правоты. «Все было просто, если уже взглянуть на происходящее со стороны». Владыка Ада из другого мира. Его принимают гостем и будущим жильцом в аду. Следует некий период первоначального знакомства, но дальше огромная проблема для местных. Как демону такой силы встроиться в сложнейшую иерархию, сложившуюся за тысячи лет? В обычной ситуации это было бы совершенно невозможно, но здесь и сейчас существовал выход, которым с радостью воспользовался Эйлакс. Ему предложили подождать на насиженном месте. Во мне. Неудобный элемент убран, и ждет. Ждет того, что я изгоню ад, точнее, оборву все связи между преисподней и землей, оставив последнюю себя. Затем мы с неким господином, любящим улыбаться и не любящим расчесываться, разрываем контракт между адом и родом Эмберхарт. Связи разорваны и бывшее вместилище грешных душ, накопившее океан энергии, пойдет в свое одиночное плавание, воплощаясь в отдельный самоподдерживающийся мир, а его обитатели получат шанс обрести искру Творца. Если не они, то их дети точно. Здесь и был удобный момент для окончательной ассимиляции Эйлакса бывшим адом, так как при воплощении мира демоном пришлось бы с нуля строить взаимоотношения между собой. Да, все буквально строить им бы пришлось. Справедливый и удобный компромисс если бы Эйлакс не решил схитрить. Вся энергия этой преисподней уйдет на воплощение, да, но та, запасы которые он принес из другого плана, та, которую он почти не тратил, кроме того, раза, когда Спросонья дал мне часть своей энергии на бойню во дворце Якудза, похитивших меня в Японии. Простенькая хитрость, прекрасно маскирующаяся нашими с демоном отношениями, в которых он всю дорогу практически ничего не делал. Простенькая, но с чудовищными последствиями. Правда, местные его видели насквозь, начав готовить ловушку в тот момент, когда Роберт Эмберхарт самым случайным образом не выдрал владыку чужого ада из его измерения. А затем вся эта охота на клан Гиас была срежиссирована с той стороны, призванная меня загнать в комнату и ситуацию, в которых невозможно ничего сделать для своего освобождения, кроме одержимости. Мне же оставалось лишь убедить демона, что другого выхода нет. Это было несложно. Все причастные недалеко? «Да». «Эмберхард беззащитен и изолирован?» «Да». «Поезд готов уйти?» «Да». «Шах и мат. Один выход». Войти в состояние одержимости со мной бесконтрольное и безлимитное. Выдать не каплю энергии, а раскрутить кран на полную, лишаясь контроля над процессом. Ни Эйлакс, ни я не обладали навыками по взаимодействию друг с другом и никогда не учились ничему подобному. Сейчас демон, ревя от злости и досады, терял запасенные объемы родной энергии, которая вливалась в меня полноводной рекой, позволяя не только потрошить все живое, встречающееся на пути, но и у ускоряя обработку данных, зашифрованных в душе. Разрывая в клочья очередную бригаду рабочих, занятых уборкой местности от трупов и пятен, я подумал, что и сам вполне мог угодить в ловушку. Кто сказал, что в моей душе зашифрованы лишь чистые знания? Возможно, Шебет Мерит умудрился как-то утрамбовать туда свою копию. Сейчас она развернется, поглотит меня и все. Мелочи. Бояться таких вещей все равно, что бежать от перестрелки, опасаясь поймать пулю. Если узурпатор эфира и сделал подобный ход, то задолго до тех двух жизней, что я помню. Этого уже не изменить, как не изменить и того, что укладывающиеся в моей голове знания все сильнее и сильнее воздействуют на мою личность. К примеру, вся эта разыгранная комбинация против Эйлакса мне сейчас отчетливо видна, потому что я уже частично усвоил. Прорву шахматных партий и чуть меньшее количество игр в одну азиатскую игру под названием Го. А демон, он наоборот плывет и захлебывается в том море информации, что бушует в моей голове. У него нет якорей в виде моей памяти, обладающей фундаментальными знаниями, необходимыми для прокладывания цепочек аналогий. Заткнись! Мне нужно как-то отрешиться, отрезни и лакс. Бегу легко и быстро, принимая немногочисленные выстрелы на грудь. «Их действительно мало. Смертные, что работают и живут здесь, видимо, совсем не наделены доверием своих хозяев, как и тяжелым оружием. Аккуратные взмахи когтями. Убить это очень легко, убить быстро и милосердно сложнее в разы». «Думай о своих бабах, смертный!» «Не хами!» «Ты продул хозяевам поля, хотя, возможно, это даже к лучшему для тебя», — говорю я, идя по ступенькам вверх и силой размыкая створки аварийных дверей, преграждающих путь между этажами. «Что ты смеешь?» Следующий этаж. «Пусто. Везде пустота и роскошь. Кажется, я на верном пути». «Тебя вечно тянет на высокопарный слог, когда чувствуешь себя не в своей тарелке. А не подумал, как именно могут воплотиться твои резервы энергии, те самые, которые я сейчас трачу? Или, может быть, у тебя была железная уверенность в том, что они останутся в тебе неизменны?» Демон озадаченно умолкает позволяя мне сосредоточиться на быстром рывке к четырем неплохо вооруженным, но совершенно не готовым к появлению огромного дымящегося меня мужчинам. Умирают они тихо, только звенят обломки рассеченных когтями автоматов. А дальше? А дальше я ударом ноги выношу стоящие на пути толстые двухстворчатые двери, заходя в большой зал-амфитеатр, где и прибывает тот самый совет демонологов Гиас, о котором говорил ранее «Иудей». Криков они, разумеется, не слышали, как они позволили ни одному одержимому отойти ни на шаг от любимого хозяина. Вива ля звуконепроницаемость! «Дамы и господа!» — я улыбнулся, оглядывая почтенное и шокированное собрание своими слегка светящимися глазами. «Прошу меня извинить за наготу, но...» Интерлюдия Тейгран Сайлах все понял с первого взгляда. Озарение снизошло на него в тот момент, когда обнаженный гигант со светящимися угольями вместо глаз только договаривал свое приветствие. Краткий миг, перед тем, как на вторженца накинулись все одержимые, собравшиеся в этом помещении, краткий момент, в течение которого глава клана осознал свою ошибку. Понял, почему висящий в цепях Эмберхард имел все возможные права, чтобы смотреть на них с таким пренебрежением. Ему не нужно было призывать помощь извне, не нужен был флот Инквизиции, не нужны были бомбы или напалм. «Все необходимое юноша принес с собой» и заранее запер их, чтобы не разбежались. Они, считавшие себя поколениями самыми умными, проницательными и умеющими, не знали ничего стоящего уважения в глазах этого англичанина. Он был тем, кто контролирует таких, как они. Заточенные в телах смертных демоны молча и решительно бросались на исходящего жаром гиганта. Все из них, даже подчиненные самого Сайлаха. Эмберхард совершенно не защищался, ему не нужно было даже отвечать ударами, так как всю работу делал жар его тела, обжигающий Тайграна и, и его соседей по Яросу, даже на расстоянии в десяток с лишним метров. Те же, кто сидел ближе, уже с криками поднимались выше, туша одежду и вопя от боли. Но юноша, внутри которого скрывался демон, отвечал на удары. Он рвал одержимых руками, разрубал длинными черными когтями, отбрасывал лишних жестокими пинками, отрывал головы и сворачивал шеи, опережая лишь на несколько мгновений, сжигающий человеческую плоть, жар. На краткий момент, отнимая от своей шеи руки безумно что-то вопящего Януса Стразе, Сайлах поймал себя на ощущении, что эти демоны, их личные демоны, отчаянно жаждут как можно скорее погибнуть от руки Эмберхарта. Это был не бой. Ножи и пули, некоторые демонические способности, призванные повредить одиночной цели, тело юноши принимало на себя все, тут же закрывая царапины и мелкие раны. Тут же. И он убивал и убивал. Неспешно, методично, не отходя от дверного проема, некоторые коллеги и родственники главы, держащегося за грудь, стонущие от невыносимой боли потери своих одержимых, они пытались сбежать и не могли. Жар. Вопли. Смерть. «Что нам делать? Что делать?» — визжал, брызгая слюной стразы, продолжая дергать Сайлаха за лацканы. В глазах северянина был дикий ужас, не от методично разрывающего разумных на куски Эмберхарта. Не сильно и отличающегося от человека, а от осознания скорой смерти. Впрочем, мириться с еще и стразы иудею не было никакой нужды. Узкое изогнутое лезвие небольшого кинжала плавно и легко разрезало низ живота нового члена клана Гиас. Еще не ощущая боли, но чувствуя вываливающиеся из него внутренности, шокированный Янус стразы ослабил хватку на одежде главы. А тот, опытно сделав шаг назад и окончательно освобождаясь, толкнул раненого в плечо, разворачивая вокруг своей оси. А затем добавил пинком в бедро, отправляя хрипящего демонолога агонизировать вниз в центр амфитеатра. «Все, кто меня слышит!» — гремит голос главы. «Литанию отрицания!» «Соберитесь, или мы все умрем!» Ему, Тейграну, сейчас очень плохо. Его слуга Сайрус, находившийся у дверей, отправился в ад первым от удара Эмберхарта. Но долгие годы практики, перенятых с востока медитативных практик, помогают старшему из Гиас оставаться в сознании. Подобное уже случалось четыре раза, поэтому он, Сайлах, еще что-то может. Например, начать летанию общего отрицания. Сил, которой должно хватить на изгнание демона из мальчишки, если к нему присоединятся хотя бы 20 человек хотя бы пятнадцать. Поэтому он, вцепившись руками в стол, напряженно поет, ища взглядом тех, кто может присоединиться. Только вот взгляд постоянно соскакивает на неторопливо уничтожающего его прекрасных специалистов-юношу, незаменимых, необходимых, вечных создателей этого острова. «Они еще могут успеть», — думает черноволосый глава клана, — продолжающий отчаянно выводить рифмы противодемонической летании. Сопляк бравирует своей мощью, его налитое жаром тело движется неспешно, а ленивая полуулыбка показывает, как он наслаждается происходящим. Если клан возьмет себя в руки, то они смогут выбить его демона, превращая наглого сопляка в беспомощно стонущее ничтожество. А затем он лично сделает с ним то же, что и с придурком Стразе. Остров База Требовал невероятных усилий и при своем создании, и для поддержания кропотливо выведенного на нем порядка. Гиас здесь поколениями взращивал своих слуг, воспитывал членов клана, обучал их, открывая новые тайны бытия, пользуясь знаниями захваченных когда-то телокрадов. Сами они, эти твари, часто не могли распорядиться сокровищами в своих головах, но один из них... Изгиас догадался, что если выселить телокрада с помощью подконтрольного демона, то взамен можно получить многое, очень многое. Знания о технологиях и законах другого мира, то, что почти забыл пришелец из другого мира, но то, что легко считает и систематизирует из его мозга демон, они копили, они искали, они строили. Сердце Тейграна кольнуло боль при виде того, как Эмберхард разрывает на части хворна. Высокомерный мальчишка даже не представляет, какой сокровищницей знаний являются демоны Гиас, поглотившие память далеко ни одного тела крада. Сама база, сам этот остров содержали в себе ничтожную долю технологий, что они сумели реализовать. К чему шли? о чем знали и на что надеялись. Устройства, считающие в тысячи раз быстрее любого демона. Энергия, не являющаяся эфиром. Возможность не просто выращивать под землей овощи и фрукты, а создавать нужные тебе растения с заданными параметрами. Какие растения? Зверей, рыб, животных, даже людей, даже тела, вечные тела. Пойте, демоны, вас побери, пойте! Прерваться он не мог, задавая тон инкантации, С бессильной ненавистью взирая как на перепуганных и обезумевших от боли людей, так и на вырвавшегося из клетки англичанина, заканчивающего разбираться с одержимыми. Воздух в огромной зале уже кончался, горло демонолога щекотал едкий привкус Гарри от горящих вблизи Эмберхарта тел, но он все равно пел, и ему вторили. Лежа, подвывая, пряча голову меж колен, зажимая рот и нос тряпкой, срывая голос, они пели. Каждый звук, каждый тон, каждая рифма, присовокупленная другим демонологом летании, что вел Тейгран Сайлах, придавая ей дополнительную силу. «Скоро ее будет достаточно». Но это было не все. У клана Гиас был один козырь, висящий сейчас на шее его главы, предмет который железная воля и опыт Сайлаха диктовали продемонстрировать бушующему внизу голому гиганту лишь в самый последний момент. Он, в отличие от дурака Страза, ни на секунду не забывал, кто этот юноша. Несмотря на то, с какой легкостью англичанин попался в западню, Тайгран помнил, что он, этот аристократ, принадлежит к таинственному роду карателей, следящих за невесть кем принятыми запретами. Несмотря на всю свою молодость, этот Эмберхард вполне мог забыть о демонологии больше, чем Гиас узнали с начала образования клана. Поэтому последним был Терион Вист, один из самых молодых одержимых клана. У него не было рук, то ли сожженных, то ли отрезанных Эмберхардом, поэтому демону пришлось отвлечься на поиск способа вновь стать боеспособным. Так он и оказался последним из всех защитников клана. Схватив зубами за рукоять длинный раскаленный кинжал, валявшийся неподалеку от юноши, одержимый, уклонившись финтом, от протянувшейся в его сторону руки, с размаху воткнул лезвие в бок убийцы по самую рукоять в самоубийственной атаке. «Прекрасно!» — подал голос Эмберхарт, выдергивая из себя оружие. «Но недостаточно!» На дымящуюся голову упавшего Териона он просто опустил ступню, размалывая ее тут же начинающее испаряться крошево. Затем англичанин поднял голову на столпившихся наверху демонологов, большинство из которых уже ослепли от дыма и чада. Но они по-прежнему пели сорванными и плачущими голосами. «Я должен перед вами извиниться, мистер «Тейгран!» — подает голос человекообразное чудовище-человеку, надсадно-поющему антидемоническую летанию. «За то, что это все происходит так медленно. Видите ли, мне требуется время, чтобы циркулирующая сейчас в теле энергия кое с чем помогла. Внутренние проблемы. Но, думаю, уже пора заканчивать». В этот момент глава клана Гиас быстро сует себе руку за пазуху. На свет она появляется, сжимая сложенный амулет, выполненный из серебристого металла. Он, несмотря на свои внушительные для нагрудного украшения размеры, весь и сплошь изрезан крошечными значками и цифрами. Голосовые связки в агонии тянут последние рифмы летания, а исходящая дрожью рука главы протягивает предмет в сторону убийцы. Как-то Игран и предполагал ранее, амулет оказывается тут же узнан. «Звезда Максимуса?» Брови мускулистого юноши, исходящего невыносимым жаром, поднимаются в удивлении, а сам он, сделав лишь шаг к своим будущим жертвам, замирает на месте. Амулет не мог поразить врага потусторонними силами, как и не мог забрать его силу, либо сделать что-то еще наносящие безусловный ущерб противнику. Он, как и немногие известные смертным артефакты ада, вроде того предмета, что притащил с собой стразы, обладал своими странными свойствами далеко не боевого типа. Но она, эта звезда Максимуса, могла сделать кое-что нужное, даже необходимое, Гиас здесь и сейчас, поднять точность исполняемого демонологами ритуала, вызвать максимальный эффект от изгоняющей летании. Измученное, соднящее горло выкрикивает последнюю строфу. В главе даже вторят несколько человек, скрючившихся под столами, кричащих через прижатые к рту тряпки. Он чувствует торжество, гордость за себя, за то, что справился, несмотря на то, что кожа на лице начинает покрываться волдырями от ожогов, а легкие стонут, умоляя о глотке свежего воздуха. Слезящиеся глаза Тайгран распахивает на полную. «Желая увидеть, как летание изгонит демона из их врага, и глаза вложившего все свои силы человека встречаются со спокойным и даже слегка сочувственным взглядом огненных глаз Эмберхарта. «Еще раз прошу прощения, мистер Тейгран», — шевелятся губы одержимого, «но ритуал мог бы подействовать только на демонов этого мира». А затем обнаженный юноша, источающий невыносимый жар, легко прыгает вперед и вверх. Он проявляет своеобразное милосердие к сражавшемуся до конца за свой дом и свои достижения человеку, одним ударом разнося голову главы клана Гиас в мелкое крошево. Тейгран Сайлах, демонолог, ученый и руководитель, прекратит свою смертную жизнь до того, как поймет, что никакой надежды не было изначально, и что все знания что его клан собрал из тел и разумов телокрадов для кого-то лишь пустяк. Как ему и было сказано, собственным убийцей менее двух часов назад. Остальные тоже очень быстро умрут. Обнаженный юноша, прибавивший в росте и весе с горящими огнем глазами, останется в этом амфитеатре один. Ненадолго.